Поэтому очень важно уделить внимание таким аспектам, как выполнение соглашений, своевременное начало сеансов и выражение заинтересованности в пациенте как личности, а не как клиенте или объекте исследований. Доверие к терапии терапевту повысится, если терапевт обеспечит пациенту позитивный, глубокий опыт во время нескольких первых психотерапевтических сеансов. Например, обучение пациента методики релаксации или снижения эмоционального возбуждения во время сеанса иногда может значительно повысить веру пациентов-терапевта. Применение стратегий кризисного выживания, они описаны в руководстве по тренингу навыков, может оказать примерно такой же эффект. Препятствие Я описывала контрактные стратегии довольно упрощенно. У читателя может сложиться впечатление, что терапия действительно переходит от одной стратегии к другой, как это изображено в моей книге. Однако зачастую происходит совсем не так. Особенно это касается ситуации, когда пациент приходит на терапию в состоянии глубокого кризиса, опасной суицидальности или с настолько сильно препятствующим терапии поведением, что ничего нельзя добиться без его модификации». Терапевту может понадобиться долгосрочное применение моделей кризисного вмешательства. Она описана в главе 15 в самом начале терапии. В таком случае следует выделить дополнительное время. На начальном этапе терапии обычно достаточно одного сеанса, чтобы ознакомить пациента с азами терапии и добиться минимальных необходимых обязательств. Такая ориентация и принятие пациентам обязательств должны предшествовать дальнейшей терапии. Формальную диагностическую оценку удобнее всего проводить коллеге или другому терапевту клиники. Возможно, представление биосоциальной теории ДПТ, оценку основных видов целевого поведения, выяснение истории пациента и ориентацию социального окружения нужно будет включать в терапию позже. Приведу пример. Пациентку направили ко мне на амбулаторную терапию после трех суицидальных попыток, очень близких к летальному исходу, в течение последующих 9 месяцев. Во всех трех случаях пациентка пыталась перерезать артерии на шее Кроме того, в предыдущем году она 12 раз принимала яд, и не нанесла себе столько ожогов, что требовалась пересадка кожи. На первом сеансе она обязалась работать над этими видами деструктивного поведения, но сразу после этого опять стала разрываться между жизнью и самоубийством. Пациентка могла обещать только то, что приложит все силы и постарается не наложить на себя руки, когда почувствует суицидальные побуждения. Диссоциативные состояния пациентки осложняли ситуацию. Она утверждала, что в таком состоянии не может контролировать свое поведение. Поскольку у пациентки было почти постоянное желание умереть и частые суцидальные порывы, терапия по-прежнему была сосредоточена на том, чтобы помочь ей сохранить жизнь и избежать серьезных увечий. Я часто повторял пациентке, что мы займемся ее проблемами и познакомимся поближе, как только она сможет обуздать свое суцидальное поведение. Для этого потребовалось 3 месяца непрерывной работы, в том числе госпитализация и рассмотрение альтернативных терапевтических программ. Когда суицидальный риск наконец-то снизился, я приступила к выяснению истории и начала проводить оценку пациентки, что обычно делается в начале терапии.